Тили-тили-вом, закрой глаза скорее, Кто-то ходит за и стучится в двери. Тили -тили Глава 14 в которой все уже не будет, как раньше. Тишина в комнате стояла такая, что можно резать воздух ножом. А еще в комнате находилось гораздо больше людей, чем их тут, наверное, бывало за все время моего проживания. Да еще состав компании выдался золотой, можно сказать. Возле окна ошивался наставник Леонид. Он опирался одной рукой на подоконник и смотрел на все происходящее суровым взглядом. Но в глубине этого взгляда я видел искрящийся смех. Похоже, Леонида крайне сильно веселило то общество, в котором он оказался. Впрочем, как и тема разговора. Рядом со столом замер директор школы. У него взгляд ничем не искрился, и суровым он тоже не был. Весь внешний вид директора начиная от выражения лица и заканчивая позой говорил о том что господин левин немного в шоке возле двери монументом равнодушия застыла смерть пожалуй по ней менее всего можно было прочесть какие то эмоции их просто у валькирии не было по крайней мере чисто внешне но я в отличие от остальных знал Врет старая, хитрая сволочь. Точно врет, притворяется. Как только мы останемся с ней наедине, меня ждет допрос с пристрастием. На кровати сидел я, основное действующее лицо этой встречи. Рядом у изголовья стоял Борька. Борьке вообще на все плевать, он мертвый. Его теперь, если что, и беспокоят лишь мои желания. Я его хозяин, а он, затрудняюсь назвать, кем он теперь является. Борис не мертвяк, которого держит в мире живых мое желание и кусочек силы, полученный в процессе ритуала от смерти, потому как смерть к ритуалу вообще никакого отношения не имела и о нем даже не знает. Пока не знает». Само собой, скрывать от нее природу Бориса не получится. Даже при том, что в закрытом мире Валькирия сильно ограничена в своих возможностях, уж мертвого от живого она всегда отличит. И, судя по недовольно поджатым губам, уже отличила. «Борис не лич». Потому как для создания полноценного личия требуется запечатать душу жертвы филактории. Так называется специальный амулет. Амулета нет. Однако душа борки придурка тело не покинуло. Вот что интересно. Он будто находится в состоянии «между». Черная паутина, которую вижу я, и, наверное, смерть, по-прежнему окутывает его тело саванном, а та самая внутренняя суть, его дух, мерцает ровно в районе груди, удерживаемой паутиной. Я понятия не имею, кем теперь является Бойко. Честное слово, ни одно определение не подходит, по крайней мере, ни одно имеющееся у некромантов. Но вот он стоит рядом в черных солнечных очках с каменным выражением лица. Очки это я ему велел нацепить. К счастью, они целые, невредимые, лежали в нагрудном кармане его рубашки. К счастью, потому что глаза у Бориса теперь весьма выдающиеся, слишком светлые. Может, местные не поймут, что он мертв, но в любом случае вопросы возникнут. А смерть. От этой хоть прячься, хоть не прячься. Она на то и смерть, чтобы видеть мертвых. Ты хочешь сказать, будто внезапно, абсолютно без каких-либо вмешательств со стороны, вдруг вышел из тьмы безумия и стал здоров? По щелчку! — спросил меня директор школы. Вид у него был потерянный. Он вообще не знал, как реагировать на происходящее. Между прочим, спрашивает уже третий раз. Я еще с момента первого посещения его кабинета понял, мужик либо туговат башкой, поэтому ему приходится задавать одни и те же вопросы по несколько раз, либо он категорически не верит в то, что видит. Своим же глазам не верит. Как и в тот раз с ноющим херувимчиком. А ведь у пацаненка реально был разбит нос Имелась рана в бедре Но директору проще упереться рогом в ту версию, которая более понятна Чем разобраться в настоящей причине случившегося Даже интересно, почему именно этот мужчина занимает должность директора Мне кажется, в наставнике Леониде стержень покрепче будет Чудо? «Это чудо!» Я вскинул руки вверх и посмотрел на потолок, намекая, будто исцеление произошло с помощью высших сил. Директор машинально повторил мои действия, но без рук. Их он вверх не поднимал, а вот башку — да. И лишь после того, как уставился на грязное пятно, которое находилось прямо над нашими головами, сообразил, что зеркалит малолетнего бастарда, который только недавно считался идиотом, а это как-то не соответствует директорскому статусу. «Прекратить!» — рявкнул господин Левин. Он снова уставился на меня из-за чувства собственной беспомощности, наливаясь краской. Видимо, в чудо он не верил, но и доказать его отсутствие тоже не имел возможности. Прекратить этот цирк! Какой уж цирк! Тут самое настоящее волшебство! Я с умным видом покачал головой и подсокал языком. Мол, ну надо же! Папу только пока не торопитесь радовать. Вдруг это временный эффект? Наставник Леонид, не сдержавшись, тихо хмыкнул. «Клоун!» — прошипел сквозь зубы директор школы. «Вообще, конечно, надо признать, возвращение вышло фееричным. Специально будешь планировать, так не получится. После того, как Борька с его радостным воплем «Хозяин!» встал с земли и принялся топтаться возле меня, я понял, пора идти обратно». Сначала, правда, велел развязать мои руки, а потом уже понял. Мне непременно нужно снова оказаться рядом со смертью, потому что необходимы все знания, которые она может дать. Как бы смешно это ни звучало, но произошедшее реально выглядит чудом. И зря господин Левин впадает в истерию от данного слова. Просто чудо в другом. Произошло оно там, в лесу, когда Борис поднялся на ноги. «Сила во мне! Обалдеть! Сила во мне!» Произнес я вслух, в оба глаза пялись на Борьку, который трамбовал ногами землю, нарезая круги. Потом я поднял руки, свои же, и с удивлением уставился на них. «Хотя чего пялится?» Естественно, на пальцах не было привычных черных лохмотьев, которые появляются после того, как некромант тянет силу из потоков с разрешения Великой Тьмы. Вернее, сначала, конечно, с разрешения смерти. Однако, выходит, мне посредничество Валькирии больше не нужно. Я ничего ниоткуда не тянул. В этом мире нет потоков. Вот в чем соль. Сила реально существует во мне, будто я высший. От этой мысли стало слегка нехорошо, и я даже присел на землю. «Хозяин!» Рядом топтался счастливый Борька, своим мычанием сбивая с толку и с мыслей, которые хаотично кружились в голове. «Да погоди ты!» Отмахнулся я от своего нового слуги. Потом посмотрел на пылающую ярким факелом машину. Подумал еще буквально секунду и решил, надо валить. Что интересно, не успели мы сделать сотни шагов с места, где все случилось. Как за нашими спинами раздался взрыв? Я остановился. Обернулся, задумчиво изучая взметнувшийся столб огня и черного дыма. «Какая занимательная история!» «Хозяин!» — снова забубнил Борька. «Помолчи!» — отмахнулся я от него. «Видишь, твой господин думает!» Просто меня сильно смущал данный момент. Я, конечно, конкретно для этого мира слишком юн, многого не знаю о местных технических особенностях. Но сдается мне, что рвануть должно было значительно раньше». «Любопытно. Я еще пару минут потупил, изучая стол пламени, а потом, наконец, плюнул и, развернувшись, пошел в сторону, где предположительно находилась школа» господин Рядом весело скакал сменивший репертуар с хозяина на господина Борис. Не знаю, что его так бодрило, сила, которую я, похоже, нехило в него влил, или сам факт продолжавшейся жизни. И вот это, конечно, самое удивительное. Мало того, ритуал сработал, так еще я создал не мертвяка, Я создал нечто особое, потому что от незнания и непонимания вхерачил в Борьку лошадиную дозу силы. От незнания и непонимания ситуации. Сам-то ритуал я проводил сотни тысяч раз, закрытыми глазами и ушами могу повторить. Но я предположить не мог, что все выйдет именно так. Да, кое-какие мысли имелись, Однако масштабы в моем представлении виделись более мелкими. Еще в машине у меня появилась догадка, что с моей персоной все не так просто. Каким-то образом в мире, где нет силы, я все равно с ней связан. Может, из-за неправильного перерождения, не знаю. Смерть же сказала «сбились с пути». Получается, я притащил в новое тело, в новое перерождение себя старого, причем целиком, с особенностями, способностями и профессиональной специализацией. Подтверждением тому служит веселый Борька, а вернее сам факт его наличия, черная паутина, которую могу видеть и еще кое-что. Когда я заметил торчащие из кармана Бориса очки и велел ему их напялить из темного смутного отражения, которое виднело в зеркальных стеклах, на меня смотрел некромант, только совсем мелкий ребенок. — Погоди, — велел Борьке, который для моего удобства наклонился, чтоб я мог эти очки ему нацепить на нос. С мышлением пока у Бориса проблема. Он не способен самостоятельно что-то делать, поэтому очки пришлось надевать ему мне. Но это естественно для первых нескольких часов. Потом, конечно, он тоже вряд ли станет гением, будет реагировать на простые понятные команды и выполнять простые понятные приказы. Хотя, с другой стороны, теперь уж и не знаю, Борька послушно замер, согнувшись пополам. А я внимательно рассматривал не очень хорошее, но тем не менее, хоть какое-то отражение себя. Мелкий, светловолосый. Ха, ушастый. Да уж. Остается надеяться, что и в этом теле с возрастом появится моя замечательная харизма. Ну ладно. Чего уж теперь сожалеть. Главное не это. Главное — мои глаза. Они были полностью заполнены тьмой. Нет, это нормально, конечно, если я некромант. Я действительно некромант. А бастард — нет. Данное тело не проходило посвящение. Оно не должно. Хотя о чем я? Только что собственноручно поднял мертвого, при этом подчерпнув силу из самого себя. Чего тут должно, а чего не должно, уже непонятно. Я моргнул, собирая тьму в зрачок. «Давай-ка, родная, мы тебя спрячем. Не надо травмировать людишек твоим наличием, да и смерть пока нужно поводить за нос. Все». «Борис, можешь встать в полный рост. Встань, выпрямись!» Борька радостно забубнил свое хозяин, господин. Ему, видимо, не нравилось стоять, согнувшись пополам. Ох уж эти люди! Вечно всем недовольны. Только что помирал, а теперь поза его не устраивает. В общем, именно из перечисленных факторов сложилось мое твердое убеждение «я нуждаюсь в смерти». Не в ней, как таковой, век бы не видел, а в тех знаниях, которые она может дать. Вполне уже понятно, со мной все не так. По сути, я просто теперь живу в другом мире, в другом теле. Впереди до хренища лет. Я все тот же некромант, и мне больше не нужна смерть. Сила во мне! Я поднял Бориса из мертвых, не пользуясь разрешением госпожи. Великая тьма! «Борис!» — прикрикнул я на своего слугу, когда мы отошли еще дальше. Он упорно крутился вокруг меня со счастливым мычанием, как щенок. «Хватит мельтешить. Просто иди рядом и не привлекай внимания. Понял? Когда вернемся в школу, любое действие допускается только с моего разрешения. Ясно?» «Хозяин», — довольно сообщил Борько, — «господин». «Типа того», — я кивнул ему, подтверждая оба определения. «Чисто исходя из разума и логики...» Решил, нам надо выйти к людям. По лесу можно бродить сколько угодно, и в тайге прийти вообще не в ту сторону. Из школы я выехал не в самом лучшем состоянии. Теперь не разберешь, где она конкретно находится. А из Бориса проводник такое себе». «Поэтому, пройдя некоторое расстояние, мы с Борькой все-таки свернули к дороге, по которой проносились редкие автомобили. Значит, от школы не очень далеко успели уехать, если движение слабое». Борис по моему приказу остановил одну из машин. С мужчиной, сидевшим за рулем, разговаривал уже я сам. «Сломалась тачка». — ответил дядечке, когда тот удивлённо поинтересовался, что за нелёгкое нас тут носит. — Тачка! — радостно поддакнул Борис, которого вдохновило новое слово, а вернее сам факт, что он это новое слово может сказать. — Вот пешком топаем. Иначе за опоздание меня накажут. Сами знаете, в школе всё строго. Но заблудились, пока шли. Вообще теперь не понимаем, в какую сторону двигаться. Двигаться. Снова курлыкнул за моей спиной Борис. Я стоял возле открытого окна, разговаривая с водителем, а он топтался сзади. Сопровождающий у тебя нешибко умный, мужик кивнул в сторону Борки. Да, мои родители не сильно обеспеченные. Так-то я в доме огня состою, но мы очень дальние родственники, денег хватило лишь на дешевого охранника. Вот и вышло, как вышло. Ответил я мужику, заодно легнув Борьку ногой. Чтоб заткнулся уже, лингвист хренов. Слова он изучает. «Если у дядечки и возникли какие-то сомнения, мой возраст и упоминания дома огня имели благоприятный эффект. Он подвез нас до поворота, который от основной дороги вел к воротам школы. Оставшуюся небольшую часть пути мы подделали уже пешком». Когда оказались на территории... Первым делом я заметил суету на стоянке, где, видимо, посетители и наставники оставляют свои машины. По крайней мере, штуки три там маячили. Один автомобиль, наверное, был директорским, потому что знакомая троица мелькишила рядом с ним. Суету создавала смерть. Она размахивала руками, громко ругалась и явно была зла. Рядом с ней бестолковились директор школы и наставник Леонид. «Вы понимаете, что у вас пропал ребенок!» — вычитывала Валькирия господину Левину. «Это запланированная акция! Его украли! Меня специально отвлекли!» «Слуга, бастард, называйте вещи своими именами!» Директор с недовольным лицом пытался отбрехиваться. Наивный человек. Если смерть закусила удила, там никому не поздоровится безо всякой силы. Неужели вам снова напомнить о предстоящем посещении совета? Думаю, старейшин мало обрадует, что из школы могут пропадать дети. Сегодня это бастард, а завтра наследники будут испаряться в воздухе. Хорошо. В ваших словах есть резон, госпожа библиотекарь. Однако наставник Леонид, решивший вмешаться, не успел договорить. Он стоял лицом к воротам и наше с Борькой появление заметил первым. Лицо у Леонида вытянулось. Он закрыл рот, не закончив фразу. Закрыл и уставился на меня удивленным взглядом. Вслед за наставником к воротам обернулись смерть и директор. Я спокойно топал вперед ко всей этой компании Борис маршировал следом. «Это... что за самостоятельные прогулки?» Скинулся господин Лявин. Вопрос он, конечно, задал не мне, потому что знал, бастард все равно ничего не ответит. А я ответил... Вот как только оказался рядом с директором, сразу и заговорил. «Меня украли. Но потом этот добрый человек...» и Я махнул рукой за спину, намекая на Бориса. «Он помог бежать. Машина похитителя остановилась возле... Э, возле придорожной харчевни. Я смог развязать руки, а парень вот сообразил, что нужна помощь. Мы долго бежали, потом шли, потом опять бежали. Сказать, что директор на пару с Леонидом обалдели, это не сказать ничего. Они даже не слушали, что я им втирал. Просто стояли, бестолково хлопая глазами. И мне это, конечно, было на руку. Именно на их реакцию и рассчитывал, когда сочинил абсолютно нелепейшую историю. «Оба мужика пребывали в крайней степени изумления от того, что я вообще разговаривал. К тому же разговаривал очень даже адекватно. Ты ведь...» э — -э -э, директор громко сглотнул, а потом все-таки произнес слух. «Ты ведь дурак. Идиот». Господин Левин посмотрел на Леонида, на смерть, затем повторил. «Он ведь дурак». А, а а да, я пожал плечами. Чудо! Случилось настоящее чудо! На фоне стресса, так сказать, сам в шоке. Главное, сначала было темно, а потом раз — и сразу все вижу, все понимаю, смотрю — машину В ней какие-то люди, руки связаны, они вышли, чтобы заказать еды, а я давай быстрее искать путь к спасению». Видимо, похитители тоже исходили из моего идиотизма, потому не закрыли машину. Ну, а затем появился Борис. Кстати, он теперь мой слуга. э Эээ... Да, еще. Я бастард дома Черной Луны. Официально прошу взять меня на обучение. Хочу верой и правдой служить своей семье. Готов принести присягу школе и дому. Только позже. Хорошо? Сейчас... Сильно уморился. «Идем, Борька». Я махнул Борису рукой, приглашая следовать за собой. Обошел директора Леонида и смерть, которая за все это время не проронила ни слова и направился в сторону барака. Вот уже после этого не успел в комнате оказаться, троица явилась ко мне для выяснения деталей. Но я уперся намертво, придерживаясь озвученной версии И стоял на своем Чудо, Борька-спаситель, хочу учиться, все При этом вполне понимал, как только директор с наставником выйдут за дверь Смерть с меня с живого не слезет Российская империя, дом воды Год 2027. Нового времени. «Марк Сергеевич, ну, Бога ради, прекратите. У меня трое детей. Я вас прошу, вы же...» Мужчина средних лет с уставшим, осунувшимся лицом по собачьи грустными глазами и седыми висками стоял, замерев на месте, прямо посреди площадки для гольфа. Казалось бы, что ему здесь делать? Люди с такими лицами не играют в гольф, да и вообще. Одет он был слишком просто. Даже не просто, а бедно. Какие-то дешевые штаны, купленные в магазине распродажили вообще, в неприличном обществе будет сказано на рынке. Футболка из синтетической ткани, обувь сандали столетней давности, надеты прямо на серые носки. В общем, этот мужчина смотрелся на поле для игры в гольф как нечто чужеродное и крайне неуместное. В самом деле, звали мужчину Владимиром, и в усадьбе, принадлежавшей дому воды, он много лет работал садовником, что, впрочем, тоже не объясняло всей сложившейся ситуации. — Марк Сергеевич, пожалуйста, вы, вы можете промахнуться, — повторял он без остановки испуганным голосом. «Вова — Во-во! — протянул с капризными интонациями второй участник сцены, тот самый Марк Сергеевич. — Ты сомневаешься в своем господине? Серьезно? А если я разозлюсь за столь неуважительное отношение? И потом страховка все покроет. Дом заботится о своих. Помнишь, да? Не убьет же тебя мой маленький эксперимент. А если убьет, то жонушка получит неплохую сумму денег. В твоём месте, наоборот, нужно надеяться, что я промахнусь. Ты ведь любишь жонушку? Молодой человек, к которому обращался садовник, громко и неприятно рассмеялся. От испуганно замершего Владимира этот парень отличался очень сильно Для начала разницы в годах На вид ему было около двадцати лет Небольшого роста, с хорошей фигурой Но скорее поджары, чем крепкий Тем не менее, вполне было заметно, что в спортзале парень проводит много времени И его приятное глазу тело — результат определенных трудов Вообще вся внешность Марка Сергеевича, которого вроде бы еще рано называть по отчеству, несомненно являлась результатом определенных трудов. И денег. Результатом весьма приличных денег. Пожалуй, его даже можно было бы назвать красивым, если бы не высокомерное, спесивое выражение лица и не тонкие, почему-то слишком бледные губы. Они, эти губы, портили общую картину. Из-за них парень напоминал карикатурного героя комиксов. Хотя в остальном все было отлично. Глаза выразительные карие но с прямой идеальной формой. Про такие нас и говорят «благородный профиль». Стильная стрижка, явно сделанная руками дорогостоящего специалиста, форма для гольфа и обувь очень известного бренда весьма престижной фирмы. Однако, если бы, к примеру, кто-нибудь оценил Марка Сергеевича со стороны, но только по-настоящему оценил, пристально и долго изучая этого парня, то, наверное, увидел бы кое-что интересное. Потому что чем дольше смотреть на него, тем отчетливее можно увидеть настоящее лицо, проступающее сквозь вполне приятное человеческое обличье. Уродливое, хищное, отвратительно хищное, как у древней рептилии, готовый сожрать все, что попадется ей на пути. И тут, конечно, немаловажную роль сыграли гены. Папаша Марка Сергеевича тоже славился своей жестокой, подлой натурой. Правда, его это не уберегло от внезапной и крайней болезненной кончины. Сынок оказался хитрее. К сожалению или к счастью, тут уж как посмотреть, никому не придет в голову настолько пристально изучать одного из старейшин. Самоубийц нет». А Марк Сергеевич, несмотря на свой юный возраст, являлся главой дома воды. Принял он пост не так давно. Около полугода. Но при этом уже завоевал себе славу редкостного психа и сволочи. Если с главой дома огня старейшины предпочитали не связываться из чувства, достаточно близкого к уважению, то главу дома воды они просто считали отмороженным, малолетним маньяком. «Марк Сергеевич!» — снова завел Владимир свою шарманку. «Тихо! Ты отвлекаешь меня!» Старейшина держал в руках клюшку и примирялся для удара по мечу судя по тому что стоял он напротив садовника мяч должен был прилететь именно в работника тем более на голове бедолаги виднелся апельсин скорее всего марк сергеевич изволили развлекаться вряд ли садовник по своему желанию или от нечего делать уложил себе на голову фрукт вова не дергайся когда ты дергаешься я все времяпромахиваюсь Марк Сергеевич силой ударил по мячу, запустив его словно маленькую, крутящуюся комету прямо в голову бетолаги. Мужчина зажмурился, но ему хватило выдержки не дернуться влево или вправо, не присесть, иначе старейшина разозлится, а когда он приходит в ярость, последствия бывают весьма плачевные. Однако увидеть результат своего фееричного удара Марк Сергеевич не смог. Ровно в этот момент его окликнули, да еще окликнули настойчиво. На такой оклик, как правило, хочешь не хочешь, а обернешься. «Господин, срочное дело. Извините, что отвлекаю». К старейшине быстрым шагом приближался еще один мужчина. Этот вообще не был похож ни на кого. Внешность имел достаточно невзрачную. Его можно отнести к категории людей, мимо которых пройдешь и не обратишь внимания. Бесцветный какой-то, безликий. И тем не менее, появившийся в крайне неудачный момент мужчина был известен каждому в доме воды. Он служил левой рукой старейшины последние лет десять. Еще при папеньке Марка Сергеевича начал карьеру. Его настоящего имени уже никто не помнил. Слишком долго этот человек находился на своем посту. А вот прозвище... Прозвище было достаточно известное. Причем известное не только в доме воды, но и среди других домов. Да что ты будешь делать? Никакого покоя. Что за мляцкая жизнь? Я глава Дома. «А толку от этого никакого!» Марк Сергеевич явно был зол из-за того, что отвлекся на появившегося человека и пропустил ключевой момент, когда мяч с громким чваком снес апельсин с головы садовника. «Сука! Сука, сука, сука!» «Слава тебе, Господи! Хоть не по людям!» Тихо пробормотал садовник, который после того, как апельсин на его голове разнесло на маленькие кусочки, потихоньку мелкими шажками принялся отступать в сторону ближайших деревьев. Наверное, он был рад, что злость хозяина в данную секунду вылилась на клюшку, потому что достаточно часто от приступов бешенства Максима Сергеевича страдали вовсе не предметы. Старейшину вывел из себя сам факт упущенного триумфа. Он ведь так долго старался реализовать свой удар. В конце концов, глава дома воды просто со злостью сломал клюшку о колено, а затем отшвырнул ее остатки в сторону. И что выглядело достаточно странно. В один момент успокоился, будто подменили его. Поэтому, когда человек с невзрачным лицом, дождавшись окончания припадка, подошел к главе дома, Марк Сергеевич уже, как ни в чем не бывало, стоял возле круглого столика, попивая из стакана свежевыжатый сок. Приступ неконтролируемой ярости улетучился, словно и не было. Подобные вспышки время от времени случались, и сам Марк Сергеевич не находил в этом ничего дурного. Ему даже нравилось подобное состояние Порой необходимо расслабиться и выпустить пар Иначе жизнь становится слишком скучной То, что от приступов бешенства страдали все Кому не повезло попасть под горячую руку, его не заботило «Доброго дня и доброго здравия!» Невзрачный мужчина склонил голову в знак приветствия «Доброе здравие!» Понятие весьма далекое от того, что я хотел бы пожелать большинству живущих. Поэтому в ответ лучше промолчу. Марк Сергеевич сделал последний глоток, задумчиво посмотрел внутрь опустевшего стакана, а затем вернул его обратно на стол. Долгая мучительная смерть звучит в моем представлении более благозвучно. Почему люди не желают друг другу ее? Ну, зачем пришел? Если моя левая рука, прозванная тенью, является в то время, когда я решил сам себя порадовать отдыхом, значит, у него замаячила какая-то интересная информация. Важная информация. Господин, мне нужно поговорить с вами. Тень по-прежнему стоял с опущенной головой. Пока еще рано смотреть старейшине в глаза. Не до конца отошел. Чувствуется в голосе раздражение. Левая рука отлично знает характер своего господина. Тот еще псих и маньяк. Отец его тоже был безумным. Однако и опыт тени это, несомненно, подтверждает. Не каждый хороший человек может быть хорошим главой дома. Но каждый глава дома точно не имеет возможности быть хорошим человеком. Иначе его просто сожрут так что лучше маньяк чем рохля вон папенька марка сергеевича то еще с вооччьью считался один черт сынок его угандошил правда не без помощи тени просто прежней старейшина совсем уж начал связь с реальностью терять потребовал в доме восстановить традиции очень старых времен типа глаз за глаз зуб за зуб и право первой ночью Совсем у главы крыши поехала. Поэтому тень пришел к наследнику и предложил ему полное содействие в устранении папеньки. Естественно, наследника такое предложение безумно обрадовало. Марк Сергеевич пока еще молод, в запасе лет 10-15 имеется. Потом, конечно, скорее всего, начнет в нем склонность к безумию проявляться. Уже сейчас видны задатки. Семейное это у них, но Тень надеялся, что к тому моменту глава уже обзаведется семьей и наследником. Дай бог, пацан не в дедову породу пойдет. Тень с первого дня служил дому и только ему. Старейшины приходят и уходят, а величие дома — это навсегда. Кстати, прозвище левой руке дал именно отец Марка Сергеевича. Решил, будто человек, отвечающий за безопасность, имеющий доступ к тайнам и секретам, Георгием быть не может. С тех пор тень больше не слышал свой адрес ни Георгия, ни Жору, ни Гошу. Он стал самой настоящей тенью. Он ухитрялся проскользнуть туда, где никто не проскользнул бы. Убрать помеху, с которой мало кто справится. Выведать информацию, за которую люди готовы платить жизнью. Я сегодня только и делаю, что говорю. Уже устал разговаривать. Если хочешь говорить, заведи себе психоаналитика. Просто можно не трогать меня хотя бы один день, а? Марк Сергеевич недовольно прищурился но тут же уселся в стоявшее рядом кресло, закинул ногу на ногу и великодушно разрешил. «Говори. Господин, среди домов последнее время начались какие-то мутные движения». Тень придвинулся ближе к хозяину, пристроившись сбоку кресла, не перед лицом же головы ему маячить, и даже немного наклонился, дабы иметь возможность говорить тише. Рядом, конечно, посторонних не наблюдается, но кому, как ни левой руке, знать, какой волшебной силой обладают слова, сказанные вслух. Не успеешь оглянуться, а их уже кто-то повторяет совсем в другом месте. Среди домов всегда мутные движения. Марк Сергеевич небрежно повел плечом и покосился вправо, где теперь стоял его левая рука. Немного нервировал тот факт, что из-за своей дислокации тень словно уходил из поля зрения. Сколько себя помню, все время старейшины друг под друга копают. На открытые действия пока никто не решился, да и претендовать на чужой дом тоже пока никому в голову не пришло. Это все же будет попахивать самой настоящей войной, а вот возня она постоянно происходит. Гадят друг на другу старички. Да, но не в этот раз. Сейчас все иначе. Вы же знаете, мои шептуны расползлись не то, чтоб по всей столице, по всей империи их полно. Так вот, слушок дошел. Левая рука оглянулся по сторонам, желая убедиться, что они со старейшиной по-прежнему одни. Вчера в лесу сгорела машина. Казалось бы, какая ерунда. Водила вылетел с дороги кувырком укатился в лес и со всей силы расхреначился о дерева. Бывает и хуже. Может, заснул за рулем, да? Действительно, Марк Сергеевич высокомерно хмыкнул. Он пока что не мог понять, зачем ему эта информация. Вот только на тачке следы воздействия дома огня. Не совсем понятно, в чем была суть этого воздействия. Но, с другой стороны, не совсем понятно, на кой черт вообще левая рука машина дому огня. Труп обнаружили один, и этот жмурик точно не из розенкранцев. Потом неподалеку еще имеются следы. Вернее, даже не совсем следы. Некие фигуры, нарисованные на земле. К сожалению, точно установить, кем и для чего они нарисованы, пока не удалось. «Однако это не народное творчество, сто процентов. Мой человек, который принес данную новость, сделал снимки рисунков». Тень вынул из кармана телефон, открыл галерею и положил мобильный на стол, прямо перед старейшиной. Марк Сергеевич с интересом уставился на фото. Однако интерес его почти сразу угас, ибо действительно было непонятно, что означают загогулины. «Так, а в чем прикол? Почему нас должны интересовать сгоревшие тачки?» Старишина задрал голову и посмотрел на левую руку. Тень еле сдержал раздраженный вздох. «И этот дурак, что ж не везет-то так?» «Папаша был неумным, сынок весь в него. Очевидно, ведь если левая рука пришел с подобным рассказом, значит, точно в этом есть смысл. хрена задавать тупые вопросы?» «Потому что дом огня не стал бы применять артефакт, кому ни попадя», продолжил Кейн спокойным, размеренным голосом. «Значит, они за этой машиной следили. Тачка сильно повреждена» сгорела полностью. Однако по камерам слежения удалось ее разыскать. За час до аварии машина находилась в районе кадетской школы. А еще раньше, где-то за день, этот же автомобиль засветился возле одного заведения в не очень хорошем районе. Заведение славится тем, что там можно найти исполнителя для всякого рода заказов. «Так вот...» Тень подался вперед и перелистнул фотографию. Теперь на снимке виднелся вход в какой-то дешевый кабак, автомобиль и двое людей, которые возле этого автомобиля стояли. Фото было не лучшего качества, видимо, тоже взято из уличных камер. Обратите внимание, тот, что выше ростом, человек из охраны дома Розы. Новое увлечение Алисы Евгеньевны. Парень не сильно умный, но крайне ей предан. Впрочем, как и все мальчики в ее штате. Странное совпадение. Не находите? Дом воды встречается с человеком, который известен в определенных кругах, как мелкий воришка и жулик. На следующий день этот тип появляется возле кадетской школы. И, кстати... По камерам видно, что рядом с ним находился еще один человек. К школе они подъехали вдвоем. Затем машина встала там, где камеры уже не отслеживают. Через час тачка вдруг веселым факелом полыхает в лесу, и труп там один. Ну, хрен его знает. Марк Сергеевич задумчиво почесал бровь. «А нам-то что с того?» пока не улавливаю мысль. Дом огня и дом розы вроде бы не связаны между собой в этой истории. Тень терпеливо продолжал разжевывать в голове важные очевидные вещи. Тем более старейшины никогда не действуют сообща. Но такое у меня ощущение, будто цель у них была одна. Розенкранцы следили за тачкой. Следили за человеком или людьми, что более вероятно, нанятыми Алисой. В кадетской школе сейчас нет ни одного ученика, способного вызвать интерес у обоих домов. Наследник Розенкранца мелкий. Пацану чуть больше шести лет, да и нет за ним каких-то выдающихся способностей. Вырос капризным, избалованным, кроме него у дома огня еще два претендента, и со дня на день должны появиться близнецы. То есть старший сын не представляет никакого интереса. За ним еще целая очередь. Дом Розы в школу отправил несколько мальчиков, но все они очень дальние родственники». То есть, чисто теоретически, вообще отсутствуют точки соприкосновения. «Сейчас ты, очевидно, скажешь что самое, но в котором и будет смысл», сообразил, наконец, Марк Сергеевич. «Верно, господин. Среди учеников нет никого интересного. А вот среди работников пять лет назад случилась скандальная история с бастардом дома Черной Луны». Вы были юны тогда, скорее всего, не обратили внимания. Во-первых, об ублюдке до несчастного случая никто не знал, Матвей его прятал. А во-вторых, младенца пытались украсть. Так пытались, что няньку, которая вышла с ним на прогулку, подрезали. И неплохо подрезали. Она осталась инвалидом. Ребенка чудом спасли, вернули папаши. Потом приключился скандал. Потому что об этой истории трындели все каналы. У меня вообще, если честно, в тот момент возникло ощущение, будто это была запланированная акция по дискредитации Матвея. Но потом все затихло. Абастард. Он сейчас в школе. Последние два года служит там в роли рабочего персонала. Он дурак вроде, диагноз имеется. Так вот, что интересно. Еще тогда, пять лет назад, я задавался вопросом, кому и зачем понадобился ублюдок, неполноценный, с отклонениями. Так понадобился, что его аж выкрасть хотели. «Хм... Ты думаешь, сейчас снова все к этому пацану сходится?» Старейшина дома воды, нахмурившись, уставился в одну точку. «Думаю, да. Осталось только понять, почему. Но могу сказать точно, если пацан интересен двум домам, то нам тоже не мешало бы им заинтересоваться». Марк Сергеевич помолчал буквально пару секунд, а потом озвучил тот приказ, ради которого тень, рискуя вызвать гнев, побеспокоил хозяина. «Хорошо. Действуй».